Глава четвертая. Я проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечи. «Конечно, кто же еще? Мой супруг в длинном махровом халате и полотенцем на шее. Он выглядел деловито и бодро, похоже, только что из душа». «Зачем ты меня будешь? Мне же не на работу», – недовольно произнесла я и приподнялась на локте. «Еще не хватало, чтобы моя жена работала». Тон мужа был достаточно нервным и не предвещал ничего хорошего. «Я хотел тебе сказать несколько слов по поводу сегодняшней ночи». Ты что-то про развод говорила. Говорила, напряженно произнесла я и кивнула в подтверждение своих слов. Так вот, я хочу, чтобы ты не то что говорите даже думать не смела на эту тему. Забудь, вычеркни из своей памяти. Ты моя собственность. Ты для меня самая ценная вещь, и я никогда и никому тебя не отдам. Ты одно из моих удачных приобретений. Муж взял меня за подбородок и прошептал. Если ты кому-нибудь и достанешься, то только мертвой. Я могу поделиться своей женой только в одном случае. Когда она умрет. С землей. Я слушала Ярослава и меня бросала в дрожь. Почему-то вспомнила жену одного его знакомого, которая после десятилетнего брака ушла от мужа, прихватив только кошку и документы. Муж отпустил ее на свободу именно так. Я знал что мой не способен даже на такое. Ему действительно проще меня убить, чем отпустить. Как же страшно сносить побои и унижения. Это же деградация. Мой мир рушится, я не в силах ничего изменить. Можно со счета сбиться, сколько раз он приглашал визажиста, который по несколько часов гримировал мои синяки, когда я должна была сопровождать мужа на светские мероприятия. На светских вечеринках все твердят, какая мы красивая пара, и как же повезло моему супругу. Женщины завидуют моему везению. Отхватила такого мужчину. А после вечеринки мы вновь едем домой. Я смотрю на массивные железные ворота нашего особняка и читаю незримую надпись Добро пожаловать в ад. Мои знакомые дамы с рублевки находятся в постоянном нервном напряжении и так же, как и я, частенько прикладываются к бутылке. Без алкоголя жизни невозможна. Некоторые рады бы гулять, да не дают птительные охранники. Иногда женщины ударяются в лесбийские игры и совсем не потому, что имеют к этому тягу. Это происходит на почве пьянства и постоянного недотраха. Все они страдают от того, что так и не реализовали себя в профессиональном плане. Даже если диплом есть, с ним никуда не сунешься. Нет стажа, опыта, да и возраст уже не тот. От курортов и бутиков тошнит. Кто раньше, кто позже, но обязательно приходит к мысли, что самое главное в жизни – независимость. Но о независимости теперь приходится только мечтать. Чтобы жены не помышляли о самостоятельности, мужья уделяют им четко дозированное время и заделывают очередного ребеночка, чтобы выбить дурь из головы и озадачить каким-нибудь занятием. Без согласия мужа нельзя поставить спирали лепить противозачаточные таблетки. Так что секса тут почти нет, изменять нельзя. Катаешься целый день с охранниками и страхуешь себя от неверного шага. Вдруг мужу что-нибудь наплетут. Ведь если разобраться, в нашей стране олигархии те же самые бандиты. «Ты все поняла?» – отвлек меня от мысли супруг. эмочка ты умная девочка и не хочешь оказаться с дыркой во лбу. Ну скажи, не хочешь?» Я дернула подбородков, дать дав понять мужу, что он немедленно убрал свою руку и процедила сквозь зубы. Не хочу. Вот и правильно. Будем жить вместе долго и счастливее. Ведь мы просто созданы друг для друга. Ты не забыла, что сегодня у нас мероприятие? Напоминаю, сегодня мы приглашены на день рождения одного очень влиятельного человека. Ты у меня должна быть на высоте. Я сейчас вынужден отправиться на работу. Водитель доставит тебя прямо к ресторану. Мы встретимся у входа и пойдем на праздник уже вместе. Позаботься о том, чтобы сегодня ты была самая красивая. Пусть все рты пооткрывают, пусть завидуют, а при желании дрочат в туалете. Ведь твоя красота принадлежит только мне одному. Знаешь, что меня зацепило в тот день, когда я увидел тебя в первый раз? Ноги от ушей. Нет, я, конечно, понимаю, что таких длинных ног полно, но у меня создалось впечатление, что твои длиннее всех на свете. Они просто нереальные Большие сиськи и длинные ноги – это моя слабость. Ярослав сел на край кровати и поцеловал меня в губы. Я даже не разомкнула губ и с трудом сдержалась, чтобы не сморщиться от брезгливости. «Я люблю тебя, девочка моя. А ты меня?» «Люблю», – пересилив себя, – солгала я в очередной раз. «Господи, как же я его ненавижу! Как же мне хотелось!» Больше всего я боялась представить, что муж сейчас полезет ко мне с тошнотворными ласками. Я приготовилась соврать, что у меня болит голова, я плохо себя чувствую, но, к счастью, обошлось. Он посмотрел на часы и вскочил с кровати, как ошпаренный, со словами, что ему нужно срочно ехать в офис. Даже не верится, что когда-то я любила этого человека. Помню, как первые годы замужества мучилась, что же подарить любимому на день рождения. Я вообще не могу представить, что можно презентовать состоятельному человеку, которого только птичьего молока нет». С какой теплотой и любовью я выбирала ему новую клюшку для гольфа и ракетку для тенниса. А на День Люблённых, раньше я считала этот день нашим с Ярославом праздником, я подарила ему раритетный граммофон. Он радовался, как ребёнок. Господи, как же мне тогда было приятно. А Ярослав, помимо дорогих украшений, как-то подарил мне полёт на воздушном шаре. Так романтично. Как же давно это было. Когда он наконец покинул нашу спальню, я встала с кровати и посмотрела на свои слегка Помятое отражение в зеркале и накинула легкий халатик. Умылась, спустилась в гостиную, прошлек в лакбарной стойке и потянулась к бутылке виски. «Эмочка, может, с утра лучше манный пудинг отведаете Он невероятно вкусный получился. Пальчики оближете?» Я обернулась и увидела повариху. «Мария Ильинична, вы за мной следите?» «Боже упаси!» поспешно ответила она. «Да как насчет пудинга? Вы мне лучше льда принесите». «Хочу виски со льдом, а еще можете лимон тоненько нарезать». эмочка не подобает женщине с утра пить», – не оставляла попыток пристыдить меня повариха. «А мне плевать. Если хочу выпить с утра, никто не сможет мне запретить. Не тратьте время попусту и принесите все, что я вам велела». Ярослав Дмитриевич предупредил, что у вас сегодня очень серьезное мероприятие, вы не можете его подвести должны хорошо выглядеть. «А что вы так переживаете за Ярослава Дмитриевича?» «У вам сын, сын родной?» «Я к нему очень хорошо отношусь, да и к вам тоже. Ярослав Дмитриевич мой работодатель, я хочу, чтобы у него было все хорошо, ведь он так много работает и так устает». «Ваш хозяин не только Ярослав Дмитриевич, но и я, ведь я его законная супруга. Поэтому вы должны стараться угодить не только ему, но и мне. Делайте, что я сказала». Глядя на растерянную повариху, я изобразила подобие улыбки и попыталась ее успокоить. «Да не переживайте вы так, до мероприятий еще полно времени. Все, как всегда, будет окей». «Очень на это надеюсь», – пробормотала повариха и исчезла за дверью. Через минуту она появилась со льдом и лимоном. Бросив кубик льда в бокал, я всем своим видом показала, что ей пора идти на кухню, и вдруг неожиданно для себя воскликнула. «Неужели вы не видите, что я несчастлива?» — Ярослав Дмитриевич очень хороший человек, — как заведенная повторила она, делая вид, что не уловила смысла, сказанного мной. — Конечно. Если бы вы сказали, что он плохой, вас бы тут же уволили. Можете идти. Я хочу побыть одна. — А покушать? — Поем позже. Подай горячий бульон. — Мясной? — Замечательно. Накройте в столовой. Как только повариха ушла, я тут же плеснула в бокал виски, сделала несколько жадных глотков. На пороге появилась Нина. — Опять пьешь? поинтересовалась она, неодобрительно глядя на мой бокал. «Не твое дело. Я папе все расскажу». «Рассказывай. У меня твоего папы секретов нет». «Есть! Ты постоянно куда-то уезжаешь и телефон отключаешь», извительно заметила мерзкая девочка. Я изменилась в лице, вздрогнула, но тут же взяла в себя в руки. Улыбнувшись, я поправила волосы и произнесла как можно небрежнее. «Когда езжу в спа-центр, я всегда отключаю телефон, чтобы нормально расслабиться и насладиться процедурами». «Ты вчера не была в спа-центре», – захихикала Нина. «Откуда тебе знать?» «А я туда звонила, ты не приезжала». Я вновь выпила виски и посмотрела на девочку с ненавистью. «Послушай, ты что, решила в сыщика поиграть?» «Что тебе от меня надо?» «Я ездила в другой спа-центр». «Какой другой?» «Ты же всегда в наш Рублевский ездишь», – не сдавалась маленькая мерзавка. «Знаешь, я не желаю быть привязанной к Рублевке. Мне хочется почаще выбираться в город». В Москве так много спа-центров. Я старалась говорить убедительно и понимая, что Нина задумала какую-то гадость, и ее чрезмерное любопытство может доставить мне серьезные неприятности. Вот скажу отцу, чтобы он приставил к тебе охранника. Пусть ходит за тобой по пятам. Нечего шляться одной. А еще лучше не охранника, а частного детектива. Послушай, ты как со мной разговариваешь, соплячка? Тебе еще нет одиннадцати. Ты маленькая дрянь. Ногтя его не стоишь, прикрикнула я на Нину. «Где гувернантки? Почему они тобой не занимаются? Иди книжки читай. Не мешайся под ногами». «Гувернантки заболели». «Что, обе?» «Обе. Одна завтра обещает выйти, а другая говорит, что слегла на неделю. Скажу твоему отцу, чтобы уволил обеих и нашел новых. Хоть бы болели по очереди, а то одновременно бросили свой пост. Кстати, а ты почему сегодня не в школе?» «Потому что решила прогулять». Я смотрела на Нину и ужасала себе. Ведь я ненавидела ребенка, а мне с детства внушали, что дети цветы жизни. Иногда мне казалось, что Нина намного старше, ей не 10-11, а все 17. Она и внешне и по характеру была намного взрослее своих сверстников, а некоторыми рассуждениями порой приводила меня в шок. «Отец придет, и тебе по заднице отшлепает», – пробурчала я под нос, допила виски и закусила лимоном. «Отец быстрее тебя отшлепает, чем меня. За пьянство и поездки непонятно куда». А я помогу ему узнать о тебе всю правду. Ну что тебе от меня надо? Я могу побыть одна. Не можешь. Это дом моего папы, и я в нем живу. Я вновь налила себе виски, насыпала в бокал лед и ощутила, как от выпитого возникла приятная теплота на душе. Нина, уйди с глаз долой. Завтра пойдешь в школу, как миленькая. Отец еще сегодня твоих охранника и водителя накажет за то, что они тебя в школу не отвезли. «Ты что, решила, если гувернантки заболели, можно в школу не ходить и мотать мне нервы?» «Нужна ты мне!» – буркнула Нина и вылетела из комнаты. Я облегченно вздохнула, но все же не могла побороть волнение. С каких это пор она стала за мной следить? Неужели и правда звонила в спа-центр и узнавала, была я там или нет? Только этого не хватало. Маленькая идиотка решила выжить меня из дома отца. «Да я бы и сама рада слинять отсюда как можно быстрее. Только есть две причины, которые не дают мне это сделать». Первое деньги мужа. Вторая его заявление, что отпустит меня только после моей смерти.